Все, это, что, тошнится что ли? Народ там тошнит? Ну, народ там тесты отгадывает. отгадывается. Мне нравится, когда тесты Мне это выражение всегда вот так нравилось. Всегда сложнее, с не вернется. По идее, джинсы не должны настоящие. Ты еще чего-то забыла? Нет. Я проведу этот момент, он уложился, и победа для тебя равно всеравняющей. Что там? Поделись. Я лянусь, какой лянусь сейчас. Говорю, чем нравится мне я допустим. Да, сейчас. да ты что? Ну, она. <смех> <смех> я ж только что. То есть, то, что во-первых, во изначальная позиция, что мужику туда, где интересно, он пойдет. Ограничивать его бесполезно. Это она уже поняла. Вот. И вот нет такого, что, ах, ты так, сразу свободен. Вот эта категория уже меньше намного Потому Что мужик полигамен, да? конкретно, монополия. Да. То есть это крайняя ревность, вот это не крайняя ревность, крайние претензии вот на это. Ну, интересно, что человек оказывается не подозревал, что это есть. Само собой, я потом думал. Не, ну то, что ревности, я почему говорю, она сейчас мне сказала, Елена, говорит, вот я раньше никогда не знал, что я ревнивая. а сейчас ты мне этого мне Я говорю, правильно? Человек может научиться управлять только тем, что у него есть. Пока я считаю, что этого у меня нет, я не, не научусь управлять. У Юнга сказано, пока человек не осознает собственную день, он не способен к трансформации изменения. Так вот, пока мы не узнаем свои... Почему я начал с того, что пока мы не осознаем, что у меня есть агрессия, я не научусь с ней работать. Пока я не осознаю, что у меня есть вот это, я не научусь с этим работать. Главное, это не будет раздражать. Это будет раздражать, я не буду признаваться, что это меня это раздражает. Я найду 154 причины, почему это не то. Да нет, это не то, это вот это. Да нет, это не то, это вот это. Uh -huh. Это они меня спровоцировали, погодные условия другие, магнитные бури и вот это вот. Я найду. Да, научиться с этим бороться как бы сам себе. Не Сначала понимаю, признаться, это не, я не, боюсь, не боюсь, бороться, не ты бороться не да. как раз вот Браво. не бороться. Сначала хотя бы осознать. Я сила не раз. Ты ты ты знал, ты а ты. И главное еще опасно, потому что все равно проиграешь. Да. А еще опасно, если не дай Бог, выигрыш. Как? Нет, все равно проиграешь. Все равно проиграешь. Все равно проиграешь. Ты же проиграешь. Девушки! Вы там прилипли, да теперь? Я начинаю ревновать компьютер. Да, начинаю ревновать компьютер. Это что такое? Мы уж быстро отлепить. Отлипли. Почти все. Ну, говорит, вы с мамой как пришитые. Мы не всегда пришиты, бываем и от пороты, да? Лен! ты тоже недовольный результатом? Тоже недовольный результатом. Так это понятно. Плохо всегда. Женщина всегда боит полностью. Вашему компьютеру есть. Если женщина тебе не перечит, проверь, жевали ли она. Если женщина молчит и не возражает. Я говорю, проверить, переживали, она до этого. Ну это ладно. Лен! А давайте начнем что-нибудь интересное, она сама приближается. Можно? Дверь хорошо не подействовала. Так. Алюша, это можно распечатать или чай? Можно, можно. Можно? Да это изменится через час. Расскажите. Да я знаю. Ну вообще, сейчас тогда. Сохраните файл. Там надо сохранить и все. Вот с теми цифрами, которыми я осталось. Чтобы легче было найти. Здесь слушаю. Сохранится. Итак. Кроме нас с вами еще есть вот. Маленький такой аспект интересный. Вот разумная вселенная. просто. Все ничего. Ладно мы. Но вот еще и вот, к сожалению, к великому сожалению, Вселенная все-таки разумна. И вот тут я такую заметил одну тенденцию. Я хочу на это делать. Вот я же не зря вот этот источник всё все-таки прилетел. И вот как только я начинаю претендовать на чужое, Завтра я буду на на группе, но все остальные уже слышали, кто не слышал, я не помню. Итак, когда начинаешь претендовать на чужое, это чужое от тебя качественно уводит. Качественно уводит. Более того, когда я это осознал, про случайности вот эти, это был такой момент э, с ревностью. У меня как-то у Светланы был такой период, и она меня ревновала. Было. Я тогда еще работал в Хвойном, было самое удивительное. Она работала от меня, ну, пара остановок, а по лесу, только вообще рядом от и краевая больница, они прямо вот, ну, рядышком. Все, как только она ко мне приходила на обеде, сразу набегала куча женщин. Они садились ко мне на коленки, они меня обнимали, они меня целовали. У Светланы сразу ноздри шерю ушей Да, Хабранов только это вот. Только она уходила, все и исчезали. Я говорю, Света, ты слишком редко бываешь у меня. Я говорю, когда ты у меня, я получаю столько женской нежности от всех, прям, -прям радостно. Ну и почаще заходи. Вот я жестокий, я очень безжалостный. И момент был особенно классический момент, это когда я посещал вот эти курсы по биоэнергетике, ездил, уже эту схему так приблизительно знал. И э, представь такая вот э, ситуация, я э, 8 часов отработал в Хвойном, так, еду на Волтайск, посещаю вот эти пять часов, слушаю вот этот курс по биоэнергетике, но пока слушаешь, она держит на своей энергетике, слушается нормально, легко, легко, все, выходишь оттуда, и вот, вот я вспоминаю, что ты немножечко устал, и тебе ехать на последней электричке в Барнаул. Я еще добираться, потом до потока, мы там на потоке жили. И вот я сажусь в электричку, еду, уставший, вот, вот никакой. И вдруг, где-то там на подсознании, что-то как-то, у меня возникает такое чудное желание. Ну, вот так вот, хочу. Причем не хочу какую-то конкретную женщину, а просто хочу женщину. Я понял бы, я, я, я сижу, анализирую, у меня есть такая дурацкая привычка. Сначала я чувствую, а потом я пытаюсь анализировать свои чувства. Думаю, так, откуда? Ну, в пустом э, вагоне, два мента, три любагай. Кого жизни? Я Ну, все такие, знаешь, компания веселая. Уж никакой красавицы по салону не прошло. Но такой, такая хочет. Прямо аж вот, вот знаешь, вот уже все. <къех> Думаю, ну если сейчас не пройдет. Я точно делаю на вокзале. На вокзале с какой-нибудь, прости, Господи, договорюсь. Ну, благо, благо, что электрички у нас ходят всегда по расписанию четко. Они подходят к лестнице, быстро. А вот от лестницы до вокзала едут чих-пых, чих-пых, чих-пых. Так медленно. Вот такое желание выбежать машинисту, можно набить, сесть обратно. Ну, вот. Более того, я еще засек, во сколько это захотелось мне. И пока мы ехали до самого вот вокзала, у меня это все прошло. Я так, о Приезжаю домой, спрашиваю своей разлюбезной. «Скажи мне, дорогая, вот о чем ты думала со Сталькитом до старкита? «Не, не о чем. Тебя ждала». «Она как бы кается, ей как бы веришь». Вот я говорю, это слово «как бы» сегодня люблю, когда вот этого Тарсунова слышал. «Как бы, как бы, как бы, как бы вообще». Так вот она как бы кается, ей как бы веришь. Я говорю, хорошо. Давай вспомним, что ты делала. Я до этого слышу, когда... И сразу вспомнишь, о чем ты думала. Я смотрю, у нее опять нострый так раз. Думала. Она не говорит, что делала? Думала, нашел себе там тетку на тайске. Остался он у нее ночевать. Я говорю, Света, вот для меня ревность, для меня ревность, вот я ее прям так по частям так изучал, мне так интересно стало. Это вот мы смеемся на чукчер, да? Говорим, что Чукчи это тупые. На самом деле мы становимся тупее через Чукчинские собаки. Чукча как собаку тренирует собак своих. Он же не как мы лошади, Мы же русские, как лошадь бьем, она от нас убегает, и мы ей показываем, куда убегать. Безопаснее. Туда мы ее, когда она будет бежать в ту сторону, мы ее будем бить меньше. Если собак начнем бить, они побегут все в разные стороны. Поэтому как их? Поэтому Чукча умный, он умнее, чем русский. Он берет длинную палку, кусок мяса идет перед носом. И... и все за мясом кинулись. Главное, это... <палка>, палка так немножко. И потом уже привыкают, куда палка, туда и бежать. И долго так будут бежать. <палка> да. Так вот, Но расстояние между носом и мясом всегда одинаковое. Я говорю, пойми, чужое никогда не станет твоим. Расстояние между носом и мясом всегда одинаковое. И как только ты выдвигаешь претензии, на моё, вот это моё, по каким-то законам Вселенной резко может уйти нечаянно налево. Я говорю, это повезло просто, что в этот день мы с тобой не поссорились. Я не выпил. И рядом не оказалось какой-нибудь, который я тоже понравился бы. Я говорю, говорит, у тебя выбор-то был, Я говорю, ты знаешь, в этом состоянии, даже в трезвом состоянии такое чувство возникло. Откуда оно возникло, я не знаю, но желание было движено. А если бы я еще не дай Бог, легкую бы. Думаю, что я бы, наверное, выбрал вот. Каждый имеет право налево. Ну, получилось, да? Где я потом бы согласился, да, я был козёл, но тем не менее, Я вряд ли бы справился с этим чувством. Я справился. Я говорю, вот это уже мой выбор. Я согласен, это и мои проблемы. Но будьте осторожны, чем сильнее ты ревнуешь, тем меня сильнее будет тянуть налево. Я говорю, я это заметил, ты это в всяким случае подумай. Кто его знает, вдруг не справлюсь. И мне понравилось, как это проходит месяц, она уехала от мамы в деревню. Тогда у меня еще теща в деревне жила. Приезжает из деревни Капранов, я знаю, что в эту неделю Да точно не тянуло. Я тебя не ревновала. Я говорю, какой тут тянул, на такой завал на работе я вообще. Да еще с коллегой порвался, я вообще на баб смотреть не мог. Не то, что я говорю, вот прям вот. Я еще тебя ждал, чтобы сказать, вот такие вот, вот мне объяснила, какие они такие вот. Вот они, женщины. Какие? Не то, что ты. Не <свят> женщина. Более того, мне понравилось, когда она забеременела меня. Ей было ну, страшно на меня смотреть. Чем сильнее выталкивают. Тихо-тихо-тихо, че я никого, нафиг мне их всем нужны. О-о-о, знаю, я С кем я только свяжись. Много-много непокоя пронесет. Вот у меня, да, потом выработалось отношение к сексу, как к этому. В коньки-карбунке. Но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокоя пронесет оно в сабу. Но вот пока она не переработала вот это, а сначала, нет, сначала тоже было. Мне понравилась какая вот, мужская реакция, я тогда помню потренировался mm -hmm. об освоении себя и она, правда, меня на всех баб поперетрахала. Я говорю, не, поперетрахать не, вы поперепробовать Не, ну, хотеть там. Ах так, ты хочешь других? Ну, все, ну, было вот такое. А мы только пофеком. Я вспомнилась. И вот про ощущение больно. Бы, Не больно смотреть или больно чувствовать, что ты хочешь какую-то, да, вот я не такая, я там все, ну, ну не королевна, ну все, да, сразу получается. И причем, ну неважно, ну, ну да, вот, потому что у каждой свое же прекрасно, да? Одно одно, другое другое, третье третье, ну не может же одна все в себя включать, вот. Хочешь быть незаменимым, меняйся, быть да, будь идеальной. Да невозможно. Ну я понимаю. Невозможно сразу совместить все фигуры, сразу залпом понимаешь, все цвета волос, все черты характера, все черты лица. Совмещали, идеальное лицо пытались сделать. Такое уже получилось. Да, они совместили, самые красивые выбрали глаза, там брови, там, смотришь, это что-то какое-то нечеловеческое лицо это так, какое-то Более того, когда… Ну там, да, что-то по телевизору показывали, там какой-то инопланетянин с третьим глазом получал. Не, не, не с третьим. Нет. Просто нечеловеческое лицо, вот все черты по отдельности как бы самые лучшие. А в целом. Я даже при этой цели все себе фоторобот взял, ну, вот, программу интересную, потом поделать. Ну да ладно, это, это следующее исследование будет. И, я не об этом. И я как-то взял и включил у себя контроль над чувствами. Было такое, тренировался. Я очень долго тренировался над собой. Я перестал хотеть женщин. Представляете, перестал. Это, оказывается, не так трудно. Это всего лишь полтора месяца работы и все. Включается идеально, прям, Видишь, В общем, один Туп -туп. Да, главное его нащупать. <с да, <с там, найти. Потому что один вот. раз вот, его бы включить. А иной раз, блин, где же он есть, выключить его? Нет, это там, понимаешь, он, он гасится там это рубильник, конечно, это не дум, Потом запускать трудно, понимаешь? С ним гасится еще много чего. С ним вообще все. Вся подсветка. Я врушивается, вся подсветка, вообще все. Энергосистема падает. И вот когда я выключил, все это, нормально выключил. Я действительно перестал смотреть на женщину. Я смотрел только в глаза. Человек. Когда, когда ну, есть анекдот, да? когда говорит, ешь одну картошку, то на жну смотришь на товарища покойки, руку пожала спать. А когда говорит, жена ест, тоже одну картошку, то и ей вид огурца уже ни о чем не напоминает. Да? Вот когда мы стали товарищами покойки, руку пожала спать, она сказала, знаешь что, я помню? Включай. Ты можешь хотеть всех. Ты можешь даже не только хотеть но чтобы мне доставалось. Пожалуйста, ты хватит. Потому что когда мы с ней начали выяснять, я говорю, ну я не хочу, да, я перестал хотеть женщин. А ну я-то я говорю, ну ты ж тоже женщина. Ну, тяла не ну, человек, Она человека, она больше чем женщина, она любимая женщина. Ну я как любимую я ее любил, я ее как женщину только перестал хотеть. Я перестал хотеть женщин, любить ее не перестал. Знаешь, как так вообще что-то слушать, девчонки, бросили бы сюда и нафиг отсюда. Итак, <связываем> так в чем момент это интересен? <связываем> и вот теперь, потом мы с ней заспорили на тему любви и уважения. Есть такая иллюзия, есть такой миф особенно у нас в Украине, что любить можно только одного. Или только одну. Ревность аж тогда проявляется, правильно? И мы начали прокачивать тему любви. Я более того я сказал, что я свою первую жену люблю, любил и буду любить. Она, значит, ты меня не любишь. Вот это либо-либо. Аристотелевская логика. Мне тогда она очень сильно не понравилась. Я говорю, хорошо, тогда выбирай, пожалуйста, кого ты будешь любить. Маму, бабу, сестру или племянников одного из двух. Ну как, ну я же? Я говорю, нет, выбирай кого-нибудь одного. Двух любить невозможно. Вот когда она все-таки выяснила, что любить можно всех, спать не со всеми, Это немножко разница. не тогда... жить не со всеми, а? жить тоже Жить, жить со не со всеми. И вот когда мы поделили мухи отдельно, как лето отдельно, вот поймите, что жить можно любить человека и не жить с ним. Можно жить с человеком и не любить его. И так далее. То есть это тоже разные ипостаси. Можно же четко исполнять супружеский долг. На уровне долга. На уровне долга. Что очень долго? Но не долго. Нет, ну, но не А можно и заниматься сексом, не прикоснувшись к человеку. И это тоже можно. То есть это немножко не то. Я почему, я говорю, я же говорю не о взаимодействии. Потому что самое опасное, это то, что вот степень нашего желания, выплескиваемого в мир. Даже не то, что мы делаем, а то, что мы в этот момент чувствуем. Делать мы можем все что угодно. Это уже потом. А вот то, что мы чувствуем, вот на это реагирует Вселенная. То, что мы делаем, реагируют люди. А вот то, что мы. Чувствую, реагирует Вселенная. И я вроде бы делаю хорошо, и морда сиропом болит, а с улыбочкой. А мне что-то вот... Потому что чувствую меня что-то в не кругло. Нет, этого никто не видит. Благо, что этого никто не видит. Почему я вот с этими списками, я говорю, хорошо, работайте сами. Никто про вас ничего не узнает. Сами там говорите, сами что-то исправляйте. И слава богу, что я ничего этого не знаю. Никто не знает. Мы можем это все проработать, чувства. Почему я хочу, чтобы мы оценили те чувства, которые мы даже не замечаем. Потому что в одну секунду у нас такой пучок чувств разных проскакивает. И вот эта приоритетность, и все это, все это проскакивает. Но из всего этого винегрета или из всего этого коктейля есть некоторые ингредиенты очень опасные. И вот когда у меня есть желание. Во-первых, у меня это уведут. Во-вторых, с этой стороны, кто-то очень качественно будет претендовать на мою Если я претендую на чужое время, мое время – остыдовательные деньги. Кто-то будет качественно изымать. Либо временем, либо консервированным временем. Вот этим. Неважно каким. Либо, когда я выбегаю, ко мне соседка говорит, можно я позвоню? И вот я надеюсь, и не откажешь. Либо троллейбусом долго нет, это тоже потеря времени, и так далее. А я всего лишь на все претендую на время, почему мне так не везет? Если я начинаю претендовать на чужое «я», меня все начнут учить по жизни. Все, неважно кто, мое «я» будут унижать. Я боюсь быть униженным, ах, она выбрала не меня меня будут унижать со всех сторон все остальные. Какая разница? Птички небесные. Все равно на голову и так далее. Поэтому я почему вам сказал, что не важно, кто исполнитель. Вот это совершенно не важно. Потому что вот если вот это убрать, хорошо Лазарева сказано, я почему на прошлом клубе, вас столкнули, вас столкнула Вселенная этим человеком. Вам наступили вас от материли материи Вселенной, этим человеком. Неважно каким человеком. Вас все равно в Вас все равно вот это. И когда мы пытаемся присвоить себе, а уж самое-то главное, это вот это я, мы же больше всего это претендуем даже не на навреи. Да? На я. Когда я хочу, чтобы то сделал выбор. Вообще, я ⁇ это система выбора. Потому что дальше заставляющие другие. Я хочу контролировать ее выбор, чтобы она выбирала только меня и слушала только меня. Mm -hmm. И она приоритетность моего «я». А она, да, вот я хочу, чтобы он делал выбор по моей указке. Вот сейчас я хочу вот это, а через полчаса я хочу вот это, чтобы он быстренько делал. А он, подлез, сделал выбор и так далее, а она стир И мы претендуем то, на что не претендует даже Бог. Ну, не, мы, конечно, у нас к вашему Богу претензии есть. Так вот, верность это вот одно из самых кучерявых. Более того, за что Люцифер то опустили с небес на грешную землю? Так его опустили за то, что он преревновал Бога. Не, так-то, пожалуйста, тренируйтесь дальше. В смысле? Потому что он сказал Богу, Богу, «Господи, на кого ты тратишь свои силы? На вот это, под названием «человек». И тогда, туда, искушай и, и учи делать выбор. Но он просто не понимает, глупый еще молодой. Нас начали учить делать выбор. Так вот, ревновать, это немножечко опасно. А так, в принципе, там обрывного можно. Я говорю, там обрыв, но вам можно. Там, говорит, будет поворот направо, но для вас то налево. Так вот, там обрыв, но вам можно. Поэтому, если хотите ревновать, пожалуйста, только осознавайте опасность. Вот чем хороши женщины, если мужики выбирают то, что правильно. Вот в чем я восхищаюсь женщинами, они выбирают то, что выгодно. Думаете, выгодно ли оно вам? Потому что иногда женщина может даже не злиться, если это... Вот время клас 25, если есть вопросики, я тоже вот на всякий короче. Я понимаю, тебя что то против всех, да? феминисты феминисты? Я? Думаешь, я феминист? Ты, ты, что ты, какая я сволочь-то? Я претендую на я, на ты, на Тэну. Да ты не сволочь! Ужас, ты женщина. Да? Не, претендовать-то, пожалуйста, тебе же от этого хуже будет. Вот это как анекдот про слона. А сколько слон может съесть? Ну сколько то? Да. Да. да кто ж, он съесть, то он съесть. Только кто ж ему дасть? Ты не путай, что у тебя не мнение. Забываешь, что у тебя с двух сторон, это вот хорошо еще не такой вопрос. Мне кажется, Иван сказал, интересно, я тебя сейчас брошу ревновать. А ты как вдаришься во все тяжкие. Я говорю, ты знаешь, меня с двух сторон вон там вот контролируют две такие прословички тоненьких. Такие вот, называется, Бог не выдаст, свинья не съест. И более того, блудливой корове Бог быка не дает. Вот я бы, может быть, даже и хотел. Не дадут. Не дадут. А в другим случае, даже если бы я не хотел, посидел с друзьями, выпил, просыпаюсь, оба. А тут рядом лежит и чувствую, что-то уже было. Я не помню. Это это самое и главное, обидно, что не да, помню, да, понимаешь? Это самое и это тоже может быть. А вот нам чадышку приносит. Вот папочка. Твою. Вообще круто. Я даже не помню, как это было. Да, и попробуй. Да. Оценить не могу, стоит Сурово, или не что стоит. стоит. Что-то могу что Давайте это. Теперь понятно. Да. Это мы предполагаем, а он располагает. И поэтому чем сильнее мы винуем, тем больше помогает. Вот интересная ситуация в жизни есть, когда вот ревность проходит, как-то значит любимый мне говорит. Мне там позвонила подружка моя бывшая, бывшая его любовница, с которой весело время проводили. И вот она хочет нынче прийти, как бы мы, я хочу пообщаться с ней, как бы с тобой общение будет не то, там какие-то темы не раскроются, то-то, то-то не получится, как бы я хочу пообщаться. Так что сегодня там не приходи, придешь тогда-то тогда-то. Не так. Значит, тихо лучше. Значит, я тогда, то тогда-то прихожу, значит, простыня у брата в стиральную машинку. Все перемято, все вообще, короче, бардах полнейший. Я только думаю, нифига себе. <laughs> как бы я не предполагала, что такое может получиться. Значит, просто недостойно в крови. Ну думаю, ну вообще девка вообще офигеть. <laughs> как бы такой момент. Как бы что там было-то? И, и в какой-то момент еще кто-то звонит, телефон беру, девочка спрашивает, а Женю можно? Я такая, ну ты как бы его сейчас нету. <laughs> думаю, что тут происходило-то такое? А потом так смотрю, а кровь на косике. Потом смотрю, еще такая, опять так опрылась в рубашку до стойным башкикой, такая ёлки-палки. И мне так стало страшно, живой не живой. Чё? А телефон не отвечает. Как бы где-то, Да. И короче. И вот иногда состоянии так шутить Да, переключаю и думаю, а вдруг мама ми. Короче, лучше не ревновать, а то вообще как бы можно человеку. А то вообще себе. это друг. Да. И, и вот, и тоже бывают моменты, бат задерживается или еще что-нибудь что-нибудь такое, телефон там мне отвечает, тык-тык-тык-тык, что то ревность проскальзывает. А я такая, а вдруг что-нибудь случилось или еще что-то, лучше сесть и просто помолиться. Да. И все. Мама, он не изменяет. Его нет уже полчаса, доченька. Ну, почему ты думаешь сразу о плохом? Может быть его просто машина сбила? Ну что думать сразу о плохом? Чем растоптана униженная честь, да. Лучше машина задает. Или Не ревнует, но как бы все равно. В отношении. Ну, когда бы не Это Это уже как между ревностью и презрением. Вот давайте так. так. Тоже нам всем. Ненависть. Нам всем ну, Нет, больно. Нам всем больно, когда выбирают не нас. Это больно всем, кто бы как ни говорил. Не, ну да, да. Когда моя жена уходит к другому, да даже она не ушла к другому. Даже когда я просто перестал быть Но для нее вот не интересен, пере, подожди. Не, не выбирая другого, а приоритет Настя. Неважно. Не вот значит я перестал быть для нее интересен, у нее я. нет другого мужчины. Uh -huh. Я перестал быть, может есть или нет, это уже другое. Я перестал быть uh -huh. интересен, мне уже больно. No. Мне больно. Ну как, почему? Потому, Потому что человек. если чувства боли, чем мы отличаемся от этого? Момент в чем? Что такое боль? Боль – это опасность. Сигнал опасности. Будь осторожен, опасно. Я теряю образ жизни, я теряю вот эту семью, я теряю вот это. Главное – не скатиться, главное не скатиться на обвинение кого-либо. Если я перестал быть интересен, главное – не начать кого-нибудь обвинять. И даже себя обвинять нельзя. Потому что чувство вины, бить себя ушами по щекам и так далее, да, я осознал, мне больно. Это одно. И это есть у всех. Почему? Я сказал, да, когда вот первая моя жена, я посмотрел, и так далее. Более того, я даже ревность эту, когда, как помню, когда я пришел с работы на полчаса позже, и она меня спросила, где ты был? Я, для меня это самый глупый вопрос. Я говорю, у что И вот там истерика, нормальные разговоры такие от души. Зачем ты так говоришь? Я говорю, ты чего боялся слышать этого? Я тебе это сказал. Дальше что? Вот одно дело, когда куда ты пошел, это одно. Я волнуюсь за тебя, потому что вдруг что-то чтобы хотя бы где тебя найти, может быть, куда-то могу помочь там и так далее. куда пошла. Хотя бы проследить где-то путь, где тебя искать. Это одно. Но когда человек уже вернулся, надо расскажет, не надо, не расскажет. Более того, уважение, если это ты распоряжался временем, если ты пришел домой, да. Более того, ну зачем? Вот некоторые все время хотят знать правду. Я говорю, что ты с этой правдой будешь делать? Мы же все боимся знать правду. Потому что с этой болью мы тоже можем не справиться нечаянно. Но это ладно. Так вот, от того, что и мы испытали боль, главное не начать кого-то обвинять. Вот это самая большая ошибка. Вот, вот в этой ревности. Да мне больно. Да, я не фонтан. А больно, потому что, потому что начинаются страдания Страдания это работа мозга по изменению стереотипов. Ну естественно. У меня такой хороший образ я, потому что я самый шикарный, центр Земли, пуп вселенной, красавица и прям вот ну, ну вот ну супер. А она берет и разрушает мой образ меня. Ставит под сомнение мою э, суперпупочность, Вернее, даже не ставит под сомнение, а не поддерживает ее. Это вообще надо. Ну как так, я тут супер-пуп и супер -вселенная. центр, а она не поддерживает, ну конечно, негодяя, стерва, я же супер же. Ну э, естественно, работа мозга – это страдание. Так вот, понять. Что да, вот и более того, некоторые сказываются вообще на примитивные. Ах, для тебя телевизор важнее, чем… Вот у каждого мгновения своя необходимость. Вот если, не дай Бог. Можно еще так, есть очень много всяких разных тренингов, я просто не хочу тренинги проводить. Это взять и просто человека, ну, на сутки. Ты хочешь быть рядом, чтобы я всегда смотрел в твои глаза, с удовольствием. И сутки ходите смотреть ему в глаза. Не, ну я понимаю, что через три часа уже захочется ударить по морде. Но да, заставить целые сутки, даже когда спит, вот так сесть и смотреть. И вот сразу, знаешь, вся ревность лечится. Прям удачно лечится. И в туалете особенно сесть напротив. Я всегда рядом хочу. И вот прям вот хорошо, вот если уж рядом, так рядом, по полной катушке, потому что как, дьявол иногда наказывает тем, что исполняет необдуманные желания. Вы уверены, что хотите быть рядом, да, как это, с золотой рыбкой? Так вот, хочу кончать одновременно с женой, О -о -о -о -о. хотя он-то на рыбалке. В принципе, пожалуйста. Поэтому ну, смотрите и подумайте. Он не у нас другим. Так я не знаю, я понял просто. Ну неприятно, стоишь в магазине, о о о, -о Или, или докладаешь... директора. У директора, -директор, у директор, да? о о, -о, -о Тоже хорошо. знаешь? <toast> это происходит каждый день, когда ты, <fuss> через полчаса, когда ты вышел из дома, да? Дорогу переходишь, ну неудобно, конечно. Да, понятно, неудобно, когда это... не. Много неудобства, опять же. Я про то же Я про то же самое вдруг исполнится желание? Итак, вот претендовать на чужое – это одно. Претендовать на чужое – ну, все мы претендуем, мы хотим. Более того, мы действительно хотим гарантии. Мы хотим даже не претендовать на чужое. Для чего нам нужна власть? Что в том, что в информационном плане, Что в эмоциональном плане, какая разница в каком плане. Но нам нужна власть. Для чего? чтобы не меняться, не страдать. Но Для того, чтобы быть хорошим, чтобы управлять человеком, чтобы иметь опять же гарантию, что он меня. И более того, почему мы половину… Учень равно любит. Да, вот как… Чтобы не менялся, опять же. Стабильность. То есть не надо меняться, просто дернул как надо, чтобы. Что-то мне больно это делать. Да и еще хуже. Даже еще хуже. Потому что я себя не люблю. Ну хоть кто-то пусть меня любит. Если б я себя любил, позволил бы Мне пофиг, любят меня остальные или нет. А когда я себя не люблю и другой меня не любит, это вот это уже полная жопа. Не, мы, конечно, как говорят, мы с женой единомышленники, мы оба ненавидим одного человека меня. Вот в этом месте, да, мы. А некоторые говорят, мы да, я однолюб. Люблю только одного себя. Потому что это тоже. Так вот, и если человек действительно любит себя, он не будет ревновать и другого. И более того, мне понравилось вот то, что действительно называется вот, в песне у Николая, помнишь там, и я сказал «Поздравляющая mm -hmm. за тебя желаю. пусть не со мной, пусть с другим». Mm -hmm. Вот это для Щас меня, ну я не знаю, как, ну шикарно, я не знаю, может быть мне даже будет больно, <смех> может быть будет. мне будет больно, если ей будет хорошо, я ее отпущу до иди. И если я испытала чувствительность, значит тебя не люблю. Себя – да, я почувствовал. У Козлова это написано, как-то там сейчас «скотина голодная и ждет корма». Да. Мне не додали. Он должен меня кормить, неважно чем. Эмоциями, этим или еще чем Мне не додали внимания, времени, любви, еще чего-то. Я сам это не умею добывать. Я паразит. Мы паразиты по жизни. Мы все недолюблены. И Мы считаем, что меня остальные должны долюбить. И я такой недолюбленный не потому, что я такой. Это вот, ну, нет такой, ну, я вот... А, а, а самому-то себя лень полюбить. И мы не умеем себя любить. В принципе, ну, обвинять тоже глупо себя. И глупо кого-то обвинять. Мы, действительно, нас не научили ни себя любить. Боря нас осуждалась. Ох ты, самолюб какой! Да, в принципе, в той же Библии возлюби ближнего, как самого себя. Вот так и всех любим. Я себе не позволяю себя любить. Я себе не позволяю делать выбор. Я, может, тоже хотела бы. Вот. Ну я себе не позволяю, а он, он хочет, вот, вот прям вот. Я, может, тоже хочу. Более того, обязательно хочу. Тут даже не то, что не позволяешь, а предполагается, что я, допустим, расставила приоритеты. Для меня это важнее, и я там себя ограничила. Но ждешь в ответ того же. Нет, а это, это что там. такое? А это аванс. Это аванс. Да. Это не потому, что ну, тебе это, это важно ограничить. Для себя тебе это надо. А вот именно для того, чтобы вот... Так, а, а ты для чего <связывающих> даешь авансы? А, чтобы... а для чего ты даешь авансы? Чтобы там... Чтобы, чтобы вот там сюда, а... не там, а вот мы же все для людей. Вы вспоминайте потихонечку, мы же все для людей. И нам сколько вот... <связь> <связь> <связь> туда не грузи, все равно мало. Мало. Поэтому и ревность, и зависть опять нам не додали. Поэтому самое опасное – да, мне не хватает. Это одно – мне не хватает. Но богатый – это кто? Это не тот, кому у которого все есть. Тот, у всего хватает. Можно быть богатым с тремя рублями. А можно быть нищим с миллионами. И то, и другое. Потому что богатство и бедность – Это разные чувства, особенно, что такое? Не согласна, да? Просто время кончается, я бы, ну, потом… Ну хорошо, еще две минуты потрачу… Нет, я просто Миша тебе нарисовала, вот если, если бы было бы так, как ты бы говоришь… То, что… То нас бы уже здесь не было. Все правильно, в 10 классе сдают этот экзамен. Да. Но стремиться-то к этому не надо. К чему? Ну, хотя бы к развитию нравственности в эту сторону. Но развитие нравственности, что с собой, под собой подразумевает нравственность? Ну, во-первых, научиться любить себя угу. и не злиться на других, что они, себя, они меня не любят. Угу. Они себя-то не умеют любить, не то что меня. Я тебе говорю. Саша любит себя, я люблю себя, Юля любит себя, ты любишь себя, все любят себя. Поэтому... так так подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Любого любого. Итак, давай, давай, ну и что? Не, ты как раз сейчас заносишь. Тихо. Как бы мы все так. любим, мы не нуждаемся в ничьей любви, потому что мы так. себя любим. Так. Зачем мне ее любовь, когда я сама себя люблю? Так. Да? Мне никогда не обидит то, что она, допустим, выбрала не меня, да? Так. Я со мной поговорю. Да. Я блаженная. Я сама себя люблю, ну я сама что? себя удовлетворяю, я сама себе и вообще все. Получается, я целый мир. А я... мы так и есть целый мир. ну. И мне другой мир не нужен. С чего ради? Потому что идет самодостаточность. Итак, следующий момент. Угу. Вот есть голод, а есть аппетит. Есть разница? Да, есть разница. Какая? Между голодом и аппетитом. Да. Но Аппетит только тогда начинается, когда проходит голод. Ну да. Так вот, понимаешь, вот когда ты голодная сидишь, и я беру так пирожок, ему отдаю, ты меня будешь ненавидеть. А когда ты сытая, я сытый, я у меня не пироженка, не у тебя пирожок, пирожок, у нее там чебурек, мы поменялись. И всем хорошо мы становимся гурманами. И мы не злимся, потому что это пирожок я ему дала, не тебе. А мы делимся, потому что я сын. я не боюсь потерять, я не боюсь, что мне не додали. Я начинаю дарить, а не давать аванс. А давай, я тебе пирожок, а ты мне чебурек. А у тебя чебурек меньше, чем мой пирожок. И вот тут-то, вот маленькая разница, небольшая. Мы голодные, мы голодные. И у нас не просто голод, у нас яма желудка. А в ней солитер. Во-во-во-во! Еще и в ней солитер! Совершеннеправка, да. Ладно, на этом расстанемся. Давайте две недели на эту тему подумаем. Встретимся. Через две недели. Какое там число-то будет? Там уже декабрь. Я понимаю, что 20. декабрь. Седьмое. Будет третья. Так, следующая 30. 7. А там будет седьмое. 7. 7 декабря. Угу, así. Это среда будет, да? А, среда? декабря. Ну что, хватит? Взбодрились? Ну да. Ты не забыла, о кем я здесь Да. Ну, я понимаю.